Честно сказать, я понимаю, чем дальше, тем меньше. Я тоже. Нет, я не мастер изъясняться параболами. Вот что. Плюнь на этот пример с рекой. Лучше постарайся уразуметь, что некоторые из перечисленных тобою движений появились не менее двух столетий назад, и сейчас уже, по сути дела, не существуют, а другие возникли совсем недавно. Но когда говорят о еретиках, говорят обо всех разом, «Конечно. Это одна из причин укрепления ереси и одна из причин ее ослабления». «Опять не понимаю», — сказал я. «Господи, как это трудно. Ну, ладно. Представь себе, что ты преобразователь общества и собираешь единомышленников на верхушке высокой горы, чтобы жить там в бедности. Через некоторое время ты обнаруживаешь, что многие посторонние люди — даже из дальних земель, приходят к тебе на ту же гору, называют тебя пророком или новым апостолом и становятся твоими сторонниками. Как ты думаешь, они приходят действительно ради тебя? Ради того, о чем ты говоришь? Не знаю. Надеюсь. Зачем бы? За тем, что они с раннего детства наслушались от отцов и дедов рассказов о преобразователях и верят в легенды о совершенных или почти совершенных человеческих общностях и думают, что твоя общность – это и есть одна из тех совершенных. Значит, каждому движению достаются в наследство дети предыдущих движений? Разумеется, потому что в движениях участвуют большую частью простецы, далекие от теории, а между тем каждое новое движение – за преобразование порядков зарождается в новом месте, на новых основаниях и с новой программой. Например, охотнее всего люди склонны путать катаров и вальденцев. Но ведь между этими течениями существуют глубочайшие различия. Вальденцы боролись за изменение уклада при сохранении в неприкосновенности существующей ныне церкви. Катары... Выступали за изменения самой церкви, за новую церковь, за новые представления о Боге и нравственности. Катары полагали, что весь наш мир разделяется на две части противоборствующими силами добра и зла, и учредили такую церковь, внутри которой совершенные прихожане отделялись от массы верующих простецов и блюли отдельные таинства, свои особые ритуалы. Они завели необычайно жесткую иерархию, почти такую же, какая употребляется в лоне нашей матери церкви. Важно понимать, что катары были, как никто, далеки от идеи упразднить любые формы властвования. Этим, в частности, объясняется, почему в ряды катаров вступали военачальники, крупные собственники, феодалы. Катары не считали своей целью переменить мир ибо в их восприятии противостояние добра и зла было вечно и неискоренимо. Напротив того, вальденцы, а с ними и орнальдисты, и бедные ломбардцы, полагали выстроить свой собственный мир, основанный на идеале честной бедности, а потому к ним поступали все обездоленные и жили работной общиною, питаясь произведениями рук своих». Катары не признавали заповедей и обычаев в существующей церкви, а вальденцы признавали, они отвергали только изустное покаяние в грехах. Но чего же тогда их не различают, путают и говорят о тех и других совокупно «сорная трава»?